эпиок этого не может быть амегирей смотрела на своего супруга который примчался из столицы по первому зову просто не может но это так первый советник короля взлохматил пятерню и волосы выдавая этим движением неуверенность секунду шарф Большой черный ворон появился прямо из воздуха и опустился на письменный стол, где на стопке документов сидел Улис. А шар докладывай, потребовала Асмея, понимая, что контроль над ситуацией выскальзывает из ее рук. Демоны коротко произнес духранитель, завеса паала. Что ты такое говоришь? Улис подпрыгнул на месте. Неужели, Ахнула ректор лучшей Академии Чародеек и Колдунов. «Нет, не может быть!» Дверь в её кабинет распахнулась без стука, на пороге появился взъерошенный сосна мастер Хенваль. «Он напуган?» — удивилась Асмия Герей. «Я никогда не видела этого колдуна напуганным!» «Трое мертвы!» — на выдохе произнес он, не сводя взгляда с ректора Академии Лифы. «Кто? Кто?» — Рейнольд Герей окинул лучшего демонолога этого столетия недоверчивым взглядом. «Охранники сердца магии, лорд!» — сухо отозвался мужчина, но в его глазах отчётливо читался страх. «Сердце магии пробудилось ото сна. Возведённая нами защита пала. Артефакт он...» — колдун испуганно сглотнул. «Да говори уже!» — Асмия сжала кулаки. «Артефакт живой!» — выдохнул он. «И он хочет говорить с вами, ректор!» Чародейка побледнела, не в силах и слова вымолвить. Ей потребовалось несколько секунд на то, чтобы взять себя в руки. «Хорошо!» — наконец произнесла она. «Рэй, созови преподавательский состав. Пусть соберут всех студентов в актовом зале. Возможно, придётся отсюда уходить». «Демоны!» напомнил молчавший все это время ашар это сердце магии сорвло за весу и впустило в наш мир демонов готовьтесь к войне лорд и леди герейведи осме шагнула за мастером хенвелем если сердце магии желает говорить со мной то я пойду ми это может быть опасно остановил супругу лорд Ггеррей «Именно!» — она обернулась и встретилась взглядом с мужем. «Потому прошу, защити моих студентов!» «Ашар, разузнай больше о тех слухах, что ты принёс, если в наш мир вновь пришли демоны!» Не договорив, она шагнула вслед за демонологом в портал. А где-то в жилом крыле в это время от крика проснулась Фрея Игрис. «Ашар»